Он утратит свой престиж, его будут высмеивать на всех углах, его имя станет мишенью злословия. Положение казалось ему до того нестерпимым, что в нем заговорило желание сбежать. Мелькнула мысль о Канаде, Австралии, Америке. Он часто подумывал о том, чтобы уехать в чужие страны, и никогда еще так не соблазняли его возможности, ожидающие человека молодого и свободного в этих новых местах. Вдруг у него мелькнула одна мысль. «А сказал тебе доктор, когда ты должна?» Он запнулся, не решаясь договорить. Но теперь Мэри уже понимала, о чем он спрашивает. «Он сказал, что в феврале», — ответила она, отвернувшись. Итак, через пять месяцев он будет отцом ее ребенка. В ту дивную ночь, что они провели вместе у реки, был зачат ребенок, ребенок, у которого не будет имени, если он, Деннис, не женится немедленно на Мэри. Снова с неприятной назойливостью встала перед ним необходимость жениться. Он не знал, сколько времени еще беременность Мэри может оставаться незамеченной. Ему, правда, приходилось слышать в кругу своих приятелей рассказы о том, что крестьянские девушки, работавшие в поле, скрывали свою беременность до самых родов, но он сомневался, что у Мэри надолго хватило нужной для этого стойкости и сил. А между тем, скрывать пока необходимо. Он еще не имеет возможности дать ей приют, ей придется подождать. Пока ничего не заметно. Он внимательно посмотрел на нее, поникшую под бременем отчаяния, неизмеримо более тяжелого, чем то, Которую переживал он и в первый раз подумал о ней, а не о себе. Сказав все, Мэри беспомощно и покорно ожидала, чтобы денис посоветовал ей, что делать, и всей своей позой безмолвно взывала к нему. денис сделал громадное усилие снова овладеть собой, но когда он заговорил, его слова звучали жестко и неубедительно для него самого. — Да, попали мы с тобой в небольшую переделку, Мэри. Но это уладится. Нужно будет все обсудить. — Что же, мне ехать обратно домой? — В Ливенфорд, — спросила она тихо. Он подумал с минуту раньше, чем ответить. — Да, пожалуй, это будет самое лучшее. Ты приехала по железной дороге? — Да, и если ехать обратно, так мне надо быть на вокзале в четыре. Деннис вынул часы. Была половина четвертого. Он и Мэри успели обменяться лишь несколькими словами, а между тем они стояли тут, на улице, вот уже полчаса. «Да, ждать следующего тебе нельзя, это выйдет слишком поздно», — согласился он. Вдруг его осенила мысль, что в это время зал ожидания на вокзале бывает обычно пуст. «Можно побыть там до отхода поезда». Он взял руку Мэри и проделал ее в свою. При этом проявление нежности с его стороны, первым, с той минуты, как она сообщила ему ужасную весть, Мэри жалобно взглянула на него, и ее осунувшееся лицо осветило слабая улыбка. «У меня никого нет, кроме тебя, Деннис», — сказала она шепотом, когда они вдвоем двинулись в путь. К несчастью, комната ожидания оказалась полна публики. Какая-то старуха, несколько работников с фермы, два красильщика, с ситца фабрики сидели и глазели то друг на друга, то на стены. Здесь невозможно было разговаривать, и Деннис повел мэри в самый конец платформы. Зато короткое время, пока они шли на станцию, к нему вернулось самообладание, а близость мягкой руки девушки напоминала о ее красоте, об упоительной прелести ее юного тела. И Деннис заставил себя улыбнуться. Беда, в конце концов, не так уж велика, Мэри, пока мы верны друг другу. Если бы ты теперь меня бросил, Деннис, я бы утопилась в ливине или как-нибудь иначе покончила с собой. Глаза их встретились, и Деннис увидел, что каждый из этих жутких слов, только что ею произнесенных, глубоко искренне. Он снова нежно прижал к себе ее руку. Он спрашивал себя, как он мог хотя бы на один миг подумать о том, чтобы бросить эту милую беззащитную девочку, которая, если бы не он, была бы и сейчас нетронутой, а благодаря ему скоро будет матерью.